В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей уже издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд, у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что не было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый плечистый казак, человек лет 50 Он кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов. «А с чем приехали?» — спросил кошевой когда паром превратил к берегу. Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании. — С бедою! — кричал с парома приземистый казак. — С какою? Позвольте, панове, запорожцы речь держать. — Говори! — Или хотите, может быть, собрать раду? Говори, мы все тут! Народ весь стеснился в одну кучу. — А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на Гетьманщине? «А что?» — произнес один из куриных атаманов. «Эй, что? Видно, вам татарин заткнул клетухом уши, что вы ничего не слыхали. Говори же, что там делается, а то делается, что и родились, и крестились, еще не видали такого». Договори да нам, что делается, собачий сын!» — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение. Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. Что ты толкуешь? И если раз собачий жид не положит значка нечистою своей рукою на святой Пасхе, то светить Пасхи нельзя. Врет он, паны, браты. Не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на Святой Пасхе. Слушайте, еще не то расскажу, и ксензы ездят теперь по всей Украине в таротайках Да не то беда, что в Таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. «Слушайте, еще не то расскажу. Уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских рис. Вот какие дела водятся на Украине по А вы тут сидите на Запорожье догуляете да, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете». «Стой, стой!» — прервал кошевой, до да то ли стоявший, потопив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали. И между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. «Стой! И я скажу слово! А что ж вы, так бы это поколотил черт вашего батька! Что ж вы делали сами!» Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию? Эх, как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов? Да и нечего греха таить, были тоже собаки между нашими. Уж приняли их веру. А гетман ваш, а полковники что делали? Наделали полковники таких дел, что не приведи Бог и нам никому. Как? А так. Что уж теперь гетман зажаренный в медном быке лежит в Варшаве, а полковничи руки и голову развозят по ярмаркам на показ всему народу. Вот что наделали полковники.